Где брать сено для мамонта? Привычная картина. По заснеженным просторам бредет стадо мамонтов. Так рисовали всегда, с тех пор, как вообще к мамонтам появился интерес. Почему снега? А где еще могли водиться такие мохнатые чудовища? Кажется, все ясно и просто. Мамонты, как животные с густой шерстью, надежно защищавшие их от жутких северных ветров и морозов, на севере и водились.